От ран души вином себя избавь. Тогда на стол все вина мира ставь, Моя душа изранена. Все вина давай сюда. Но раны мне оставь.